Глава 14. Когда они прибыли, во дворце было тихо, и Блайт догадалась, что за это стоило благодарить Ариса. Он не отвел Блайт в ее комнату, а вместо этого пронес через богато украшенную резьбой дверь по коридору до своей собственной. Его покои всегда были здесь, или для удобства он переместил их с помощью магии. Куда ты меня тащишь? спросила девушка и заморгала, совершенно не ориентируясь во дворце. Арис так и не позволил ей идти самой. «В мою комнату, где я смогу за тобой присматривать. Не хочу разгребать последствия твоей смерти, в то время как твой отец спит в соседних покоях». Он не дал ей времени возразить и открыл дверь не в ночь с темно-фиолетовым звездным небом и не на очаровательную лесную поляну, а в простой номер с простой гостиной и ничем не украшенной спальней, похожей по планировке на то, в которой утром проснулась она сама. «Это твоя комната?» Арис, должно быть, заметил ее удивление, потому что окинул помещение беглым взглядом, прежде чем покачать головой. «Конечно нет. Это наша комната на время визита твоего отца. Мы счастливые молодожены, помнишь?» «Наша комната». Блайт прикусила губу. «Верно». Эти покои были больше ее комнат, хотя и гораздо менее роскошные, с обоями насыщенного зеленого цвета и всей необходимой мебелью. Тут не было и намека на оригинальность. Никаких признаков Ариса. И хотя Блайт видела деревянные полы под ногами, Она все ждала, что они вот-вот раскроются, и ей придется обходить заросли лаванды или шалфея, распустившиеся как полевые цветы. Было странно жить в атмосфере волшебства, но внезапно не обнаружить никаких признаков чудес. Кажется, Арис ее избаловал. Она так привыкла к магии, что реальность казалась скучной. Арис зашел внутрь, развязывая галстук. Только сейчас она заметила, как медленно он двигался, шаркая ногами и опустив голову, словно под тяжестью невидимого груза. Он возился со своими запонками так долго, что блать не выдержала и в конце концов шагнула вперед, чтобы взять его за запястье. «Ты сам не свой», — сказала девушка, расстегивая перчатки, чтобы помочь ему. «Почему нас окружают простые стены, а твои плечи поникли?» Он напрягся от прикосновения, когда ее пальцы коснулись гладкой кожи на внутренней стороне его запястья. «Магию такого уровня нелегко поддерживать даже мне». Блайт почувствовала на себе его взгляд, когда закончила с первой запонкой и принялась за вторую. «Прямо сейчас все спят» поэтому я могу ослабить контроль, чтобы набраться сил и разыгрывать представление еще несколько дней. Подобное волшебство дается непросто. Это было ясно даже без объяснений. В начале дня он выглядел гораздо более энергичным, но теперь часы напряженного контроля сказались на нем. Даже его голос звучал иначе. Арис говорил медленно, устало растягивая слова. Блайт поспешила расстегнуть вторую запонку, чувствуя, как вина тяжким грузом ложится на грудь. Конечно, Ари сам поставил их в такое положение, но именно из-за ее отца ему пришлось пойти на столь экстравагантные меры. И, видя, какие усилия он прикладывает, девушка остановилась прежде, чем убрать руки. «Я оценю то, что ты сделал», — сказала она. Ты сотворил невозможное, чтобы успокоить моего отца. Спасибо, что привез меня в этот город, потому что это самое невероятное место, которое я когда-либо видела». Арис стоял совершенно неподвижно, так что она почувствовала пальцами его пульс на запястье. «Я рад, что тебе понравилось», — ответил он наконец. Хотя слова были произнесены шепотом, они громко прозвучали в тишине. «Кто бы что ни думал, мне не нравится быть жестоким. Я знаю, как Элайджа для тебя важен, и мне известно, через что ему пришлось пройти в последние несколько лет. Не хочется причинять ему еще больше боли, позволяя думать, что его дочь страдает». Блайд ценила старание мужа больше, чем могла выразить словами. Она медленно отпустила его руку. «Мне всегда хотелось путешествовать. Именно поэтому я никогда не планировала выходить замуж. Не хотела, чтобы кто-то указывал мне, куда я могу или не могу поехать». Арис опустил взгляд и признался. «Знаю. Ведь я соткал твой гобелен, как и все остальные. Нелегко забыть такую страстную душу». «Ну, конечно, он определил ее судьбу». И хотя в глубине души Блайт об этом знала, она никогда не задумывалась о последствиях. «Так вот почему ты держал меня в заперти в вистерии?» — спросила девушка. «Потому что знал, как сильно я возненавижу тебя за это». И его смех был мягчайшим выдохом, согревшим ее щеки. На этот раз он встретился с ней взглядом, когда заговорил. «Мы начали войну в тот момент, когда ты пролила свою кровь на мой гобелен. Не сердись, что мой арсенал оснащен лучше твоего». Возможно, подобное заявление должно было ее разозлить, но Арис был прав. Блайт развязала эту войну, и, обладая она преимуществами Рока Судьбы, то тоже воспользовалась бы ими. «Значит, тебе известно все». Задумчиво произнесла она, стараясь говорить с большим сожалением в голосе, чем чувствовала на самом деле. «Ты, вероятно, даже знаешь, как долго будешь вынужден мириться со мной, не так ли?» Арис, должно быть, распознал ее наигранную веселость, потому что шагнул ближе и произнес как никогда ласково. «Твой гобелен стал для меня загадкой в тот момент, когда я сохранил тебе жизнь». Я не знаю, когда ты умрешь, если ты спрашиваешь об этом. Как и то, что ты будешь делать и кем станешь. Уже нет. Я соткал твою судьбу такой, какой увидел ее когда-то, следуя которой ты должна была умереть от руки моего брата. Но ты меняла предначертанное уже несколько раз. Для меня ты настоящая загадка. Дикая роза, от которой куча занос». Блайт не понимала, почему на нее так действует его голос. Несколько дней назад она думала лишь о том, как бы им пережить визит ее отца, и надеялась, что они не перегрызут друг другу глотки. Но после видения о мужчине, бедра которого прижимались к ее бедрам, Блайт пребывала в полном смятении. Сердце билось в груди, как зверь в клетке, когда, поддавшись зову тела, Блайт посмотрела за спину Ариса на единственную кровать с балдахином. Она сглотнула. Арис проследил за ее взглядом. «У меня нет сил создать еще одну», — произнес он достаточно извиняющимся тоном, чтобы она поверила. «По правде говоря, твоих покоев больше не существует. Но не обольщайся, думая, что я собираюсь тебя соблазнить. Я буду спать на полу». Это был лучший вариант, но, очевидно, им обоим нужен был хороший отдых. Она сказала себе, что это чувство вины и необходимость привести его в форму, чтобы развлекать Элайджу, заставили ее покачать головой. Что на самом деле она презирала Ариса. Даже если Блайт не могла отвести глаз от его обнаженной шеи, теперь, когда он снял галстук даже если тепло его тело опьяняло, заставляя мечтать прижаться к нему. «Я сама устроюсь на полу», заявила она с трудом, выговаривая слова. «Привыкла спать на твердом». Арис поморщился. «Признаю, тут я перегнул палку. Но ты больна, а на кровати хватит места для нас обоих, если согласишься разделить ее со мной». Он был прав. На кровати, вероятно, комфортно улеглись бы как минимум четыре человека. Ей не придется даже касаться Ариса, но от этого момент не стал менее интимным. Вместо ответа Блайд провела руками по корсажу и отвернулась. «Мне нужна Оливия. Если не хочу задохнуться, мне понадобится помощь, чтобы выбраться из корсета». В комнате надолго воцарилась тишина, прежде чем Арис признался. Оливия спит, как и все остальные. «Что ж, ладно, похоже, ей опять придется самой разобраться с этим». «Выключи свет», — попросила Блайт и подождала, пока Арис выполнит ее просьбу. «И задерни шторы». Он вздохнул, но сделал так, как она попросила. Блайт дождалась, пока померкнет последний источник света, прежде чем сделать глубокий успокаивающий вдох. Она скинула ботинки и завела руки за спину, пытаясь дотянуться до шнуровки. Блайд привыкла одеваться и раздеваться сама, пока жила в Вистерии без слуг. Но благодаря Оливии ее туалет соответствовал женщине из высшего общества. К сожалению, это означало, что нынешний наряд практически невозможно снять самостоятельно. Но будь все проклято, если она не попытается. Блайт согнулась пополам и, тяжело дыша, попыталась ухватиться за шнурки. Должно быть, прошло минут пять, в течение которых девушка, не переставая пыхтела и судорожно вздрагивала, пока Арис в темноте готовился ко сну. Слушая, как шуршит каждый снятый им предмет одежды, она только громче вздыхала и старалась не думать о том, что происходит у нее за спиной. В конце концов, она так увлеклась шнуровкой, что не заметила, как он подошел к ней. Арис положил руки ей на талию и приподнял так, что Блэд оказалась прижатой к его твердой груди. Она поднесла руку ко рту, надеясь, что он не почувствует, как бешено бьется ее сердце. «Я бы предпочел поспать, а не слушать, как ты мучаешь свое платье». Его шепот растворился в ночи, слова прозвучали у самого ее уха. «Успокойся, Роза». Ему не нужно было повторять дважды. Арис провел руками по ее спине, В темноте вынуждены ориентироваться на ощупь. Блайт выгнулась, мысленно проклиная свое предательское тело, и сознательно выпрямилась. Она закрыла глаза, когда его пальцы подцепили атласные ленты. Он двигался медленно, останавливаясь каждый раз, когда Блайт вздрагивала или у нее перехватывало дыхание. И хотя его пальцы ловко скользили в темноте, Он распускал шнуровку неспешно, словно... словно подобное было для него в новинку. «Арис», — тихо и вкрадчиво позвала блайд: «ты уже делал это раньше?» Она знала, что не стоит озвучивать подобное вслух, но, скрываясь за покровом тьмы, не могла не спросить. Арис напрягся. «Мода меняется», — «Клянусь, с каждым столетием платье становится все сложнее». «Столетием?» — повторила она, не веря своим ушам. «Неужели прошло так много времени с тех пор, как... Ну, с тех пор, как ты...» «Был с женщиной?» Блайт не знала, благодарить его или возмущаться тем, что он закончил фразу за нее. Она крепко прижала к себе лифт, пока он распускал очередной шнурок. «Возможно, тебя это не интересует?» Его дыхание коснулось ее шеи, когда он наклонился ближе. «Меня интересуют все удовольствия жизни Роза, в том числе и чувственные. И ни в чем себя не ограничиваю, хотя после смерти жены все изменилось. Не то чтобы это тебя касалось, но я правда пытался двигаться дальше. Довольно активно поначалу». Иногда это все еще случается, но чего бы ни желало тело, разум считает интим бессмысленным. Без жены все потеряло смысл. Хорошо, это хорошо, потому что Блайт тоже ничего не чувствовала, разумеется. Она надеялась, что он не заметит жар ее кожи. И когда его пальцы коснулись ее спины, корсет наконец скользнул, обнажив тело. Арис взял ее за руку, помогая снять платье. На девушке осталась только тонкая сорочка, которая послужит ночной рубашкой. Блайт радовалась темноте, скрывающей ее все еще костлявое тело, постоянно напоминающее о месяцах болезни. Она также с горечью осознала, как повлияли на нее его слова. Арис не сказал ничего откровенного, И все же ее разум напрягся, когда в голову полезли нелепые мысли, которые не стоило допускать. Ей стало интересно, каким любовником был бы Арис. Хотя едва ли ей было с кем сравнивать. Она прочла достаточно историй, чтобы знать о том, о чем никто не удосужился ей рассказать. Разве что мама. Много лет назад Лилиан усадила Блайт рядом с собой, и рассказала, какие требования общество предъявляет к женщине. Она посоветовала быть осторожной и прислушиваться к своему сердцу, но в остальном предоставила блать самой себе. Девушка ни в коем случае не считала себя экспертом, хотя у нее было немало свиданий. Интригующие поцелуи, которые приводили к еще более интригующим прикосновениям в лесу за Торнгров. Что касается эмоций, то Блайт никогда не испытывала к кому-либо серьезных чувств. Как бы ей не нравилось общество человека, всегда казалось, что чего-то не хватает. Словно она искала что-то, но так и не находила. Тем не менее, Блайт наслаждалась своим опытом и всегда ждала большего. Прошло уже некоторое время с тех пор, как у нее в последний раз было свидание, что, вероятно, объясняло нынешние сильные чувства. Она не представляла себя с Арисом, но одного прикосновения к ее спине было достаточно, чтобы вскружить ей голову. Был ли он страстным любовником? Станет ли он нежно ласкать ее кожу или властным движением схватит за плечи и прижмет к себе? До этого момента Блайт не осознавала, что в браке, возможно, лишиться некоторых прелестей жизни. Смогут ли они с Арисом свободно заводить отношения на стороне, если захотят? Она понимала, что он слишком горд для этого, даже если они женаты только формально. Но Блайт была молода и пытлива и не желала прожить остаток жизни, не познав физической близости с другим человеком. Она подумала, что стоит рассмотреть кандидатуру Ариса. «Нет. Боже милости, вы что за глупости?» приходят ей в голову. Сегодня столько всего произошло, что она не могла рассуждать здраво. Они с Арисом всего лишь собираются спать в одной постели. Они женаты и спят в одной кровати. Но прежде она никогда не делила ложе с мужчиной, «Может, это будет неплохо? Может, так она не замерзнет? Или что еще лучше? Если станет холодно, им придется...» Нет. Нет, нет и нет. Нужно остановиться, пока фантазии не зашли слишком далеко. Блайт следовало бы стать писательницей. Возможно, у нее и не было опыта, но зато благодаря множеству прочитанных книг она обладала богатым воображением и в данный момент это воображение рисовало слишком откровенные сцены. Девушка завернулась в простыни, радуясь, что между ними есть хоть какое-то пространство, и старательно избегая случайных прикосновений. «Как думаешь, ты захочешь быть с другой женщиной?» спросила она, на самом деле желая заставить себя прикусить язык и прекратить этот разговор. «Я имею в виду, ты собираешься когда-нибудь вернуться к ухаживаниям?» «У меня было много времени, чтобы подумать над этим». Блайд была удивлена нежностью, прозвучавшей в его словах. Его голос звучал так, словно он лежал к ней вплотную. Поэтому она тоже повернулась на бок, хотя было слишком темно, чтобы разглядеть его очертания». «Я потратил целую вечность, надеясь, что время ослабит боль потери, но так и не смог преодолеть себя, зная, что она все еще где-то там». Блэд сразу подумала о Сигне и о нежных объятиях Ангела Смерти, когда она в последний раз видела их. То, как он держал ее, словно никогда не собирался отпускать, и то, как она была рада ему это позволить». Блайт знала, что ступает на опасный путь, но все же спросила. «А что, если ты найдешь ее, а она уже не будет чувствовать то же самое? Вдруг она не вспомнит тебя или полюбит другого?» Арису не нужно было обдумывать этот вопрос. «Тогда я буду надеяться, что в своей следующей жизни она выберет меня». Блайт откинулась на подушку. Ей было грустно, что человек тоскует, вместо того, чтобы найти кого-то, с кем был бы счастлив. И все же она не могла не думать, каково это – любить или быть любимым так сильно. Блайт не знала никого, кто был бы готов ждать хотя бы в половину так долго, как Арис. Если жизнь правда любила его, а Блайт в это верила, то была дурой, что отказалась от такого мужчины, как он» который ждал ее, искал, был готов перевернуть ради нее весь мир. Это было так захватывающе, что в кои-то веке Блайт подумала, что была бы не прочь хотя бы раз в жизни испытать подобную любовь. «Я никогда не спрашивал, был ли у тебя кто-нибудь?» Арис произнес это как вопрос, пока Блайт боролась с зевотой. «Ничего серьезного, но ты, должно быть, и так знаешь об этом». Он рассмеялся, поняв, что его застали врасплох. «Ты права. Я спросил в надежде, что это поможет мне выяснить то, что я действительно хочу знать. Почему?» «Я вижу судьбу человека, но это не значит, что понимаю каждое его решение. Я хочу знать, почему тебе так нравилось одиночество». Блайт не знала, как вести себя с этими хрупкими узами, возникшими между ними. Казалось, это был один из тех колдовских вечеров, когда темнота стирала запреты, и секреты сами срывались с их уст. «Я так и не встретила человека, который был бы мне интересен», — призналась она. Она редко произносила подобное вслух потому что друзья лишь посмеялись бы над ней, посчитав ее высокомерной или просто шутницей. Но, к удивлению Блайт, Арис принял ее слова без малейшего намека на усмешку, разве что с любопытством. «Я не люблю компромиссы», — продолжила она, чувствуя необходимость объяснить, когда он промолчал и всегда ненавидела бессмысленные правила, которых мы придерживаемся, чтобы не стать изгоями общества. Почему от нас ожидают, что мы будем сидеть и принимать цветы или нелепые стихи от мужчин, которые измеряют нашу ценность родословной или красивым лицом, даже не пытаясь узнать нас по-настоящему? Почему нам дается всего сезон для выхода в свет, чтобы найти подходящую пару? И не дай бог, если у девушки уйдет больше одного-двух сезонов на то, чтобы найти мужа в нашем тесном сообществе. Но если все же удалось кого-то найти, едва ли станет легче, поскольку с этого момента за каждым вашим шагом будут пристально наблюдать и спрашивать, будут ли у вас дети, когда именно. А если женщина вышла в свет без мужа, то ее смело можно признать ненормальной. Может, он устал от нее? Или она не выполняет свои женские обязанности должным образом? И никто не думает, что, может, проблема не в нем, или что совсем невероятно. Она просто хочет провести вечер в одиночестве». Девушка вздохнула, просыпаясь и с каждым словом все больше распаляясь. Блайт так разозлилась, что ощетинилась, когда Арис весело усмехнулся. «Ты много об этом думала», – заметил он, и она фыркнула. «А как иначе, если столько людей считают, что это все, чего я стою?» «Я слышу, как сплетничают о женщине, которая пришла на балладна, или о девушке, которая к третьему сезону так и не нашла пару. Пусть я знаю, что эти условности нелепы, становиться объектом насмешек все равно неприятно». Ухаживание заставляют желать большего, согласился Арис. Ничто не делает весну лучшим временем для поиска любви, чем зима. И ни от кого не следует ожидать, что он будет сидеть и слушать признание в любви в самой худшей форме через поэзию. Я понимаю, что одно это может испортить саму идею брака. Настала очередь Блайт смеяться. «Я и забыла, как сильно ты ненавидишь поэзию. На самом деле она не так уж и плоха». Арис что-то недовольно проворчал. Это был низкий, хриплый звук, посылавший по ее телу волны возбуждения, заставляя Блайт подтянуть ноги поближе к груди. К счастью, Арис вроде бы ничего не заметил. «В этом мире нет ничего более претенциозного». Блайт хотела возразить, что он с его манерами был гораздо более претенциозным, чем поэзия, но пока решила промолчать. Если отбросить поэзию и период ухаживаний, в партнерстве можно найти много радостей. Есть дружба и доверие, радость от осознания того, что на свете есть человек, который знает тебя по-настоящему, которому можно раскрыть душу. «Конечно, если тебе повезло», — сказала Блайт. Если тебе повезло, эхом отозвался Арис, и его голос стал отстраненным, когда он лег на спину и уставился в потолок. Хотя не думаю, что кому-то из нас когда-нибудь повезет. Да, Блайт последовала его примеру и тоже повернулась на спину. Едва ли нам улыбнется удача.